Ночью шел дождь, и земля была сырая, но все равно было непонятно, проезжала ли недавно машина по широкой, засыпанной гравием дороге. Впрочем, это и не дорога была даже, а погрузочная зона для вагонов с хлопком, которая соединяла маневровый парк с сортировочной станцией, а от станции уже вела к реке. Гарри с рюкзаком за спиной и оранжевым блокнотом под мышкой вдруг понадобится зарисовать какие-нибудь улики. Стояла перед бескрайней чёрной железнодорожной равниной и разглядывала развилки, петли, начала и концы путей, белые кресты предупреждающих знаков, разбитые сигнальные фонари, грузовые вагоны с проржавевшими замками и водонапорную башню на тощих подпорках, которая возвышалась над этим всем. Огромный круглый бак со строканичной крышей, похожей на шапку железного дровосека из волшебника страны Оз. Возможно, как раз из-за этого сходства, Гарит в детстве необъяснимо влекло к башне. Она оказалась ей кем-то вроде безмолвного, дружелюбного стража, и перед сном Гарит часто думал о том, как башня стоит там в темноте, одинокая, неприкаянная. А когда Гариту было лет 6, какие-то хулиганы в Хэллоуин залезли на башню и намалевали на ней страшную рожу, как её вырезают на тыквах с глазками-щелочками и акулиями зубами. И Гарриет потом много ночей не могла уснуть и вертелась, представляя себе, как ее верный соратник, теперь злой и клыкастый, скалится где-то там, за притихшими крышами. Страшное лицо давно стерлось. Поверх него кто-то золотой краской из баллончика написал еще «Выпускники семьдесят». Ну и эта надпись тоже стёрлась. Выцвела от солнца, поблёкла от дождей, которые заливали её год за годом. Башня сверху донизу была разлинована унылыми чёрными потёками гнили. Но хоть дьявольская рожа давно и исчезла, в памяти горит она отпечаталась накрепко, будто световой оттиск, который ещё долго стоит перед глазами, если войти в тёмную комнату. Небо было белое, пустое. В схиле думала она, хоть поговорить можно было. Забредал ли сюда Робин, вглядывался ли вдаль за железнодорожными путями, пристав на педалях. Гарет представила, будто смотрит на всё его глазами. Вряд ли тут много чего переменилось. Ну, разве что телеграфные провода сильнее провисли, да вьюнок гуще обвился вокруг деревьев. Интересно, а как тут будет всё выглядеть через 100 лет? Когда я она умрёт. Она зашагала в сторону леса прямиком через сортировочную станцию, напевая и прыгая через пути. В тишине её голос звучал очень громко. Раньше она на эти пустыри одна никогда не забиралась. А что если, думала она, случится какая-нибудь эпидемия, и в Александрии умрут все, кроме меня. Тогда я буду жить в библиотеке, решила она. Думать об этом было приятно. Гаррид представила, как она читает при свечах, а на потолке, над лабиринтом книжных полок, пляшет тени. Соберет дома чемодан, крекеры, арахисовое масло, запасную одежду, сдвинет два огромных кресла в читальном зале и будет на них спать. Когда она ступила на тропинку, ведущую в тенистый лес, Пышная растительность опутала развалины её мёртвого города, пробивается сквозь тротуары и заползает в дома. Переход от жары к прохладе был настолько резким, будто она, плавая в озере, вдруг наткнулась на бьющие со дна холодные ключи. Воздушные облачка комаров закружились вокруг неё водоворотом, прыснули в разные стороны от её резких движений, будто головастики в стоячей зелёной воде. В темноте тропинка казалась ей совсем другой. Не такой узкой и заросшей. Торчали пучками колючие колоски лесохвоста и мятлика, выбины в глинистой почве, были затянуты зелёной ряской. Над головой у неё раздался сиплый вскрик. Гарит, вздрогнула. Оказалось, ворона. Тяжёлые плети кудзу, цепями и гирляндами стекали с деревьев, которые возвышались по обе стороны тропинки, будто заросшие тиной морские чудовища. Гарриет, разглядывая темную листву над головой, шла медленно и не обращала внимания на громкое жужжание мух, которое становилось все громче. И опустила голову только, когда почуяла неприятный запах. На тропинке лежала блестящая зеленая змея, футов три длиной, не ядовитая, потому что рыльца у нее была не заостренная. Но все равно, таких змей Гарриет раньше не видела. Змея была мертвая. Кто-то передавил её ровно посередине, так что во все стороны брызнули густые тёмные сгустки кишок. Но, как уже удивительно она была цвета искристого горчично-зелёного, с радужными чешуйками, как на картинке из сказки о Змеином короле, которую Гарет читала, когда была ещё совсем маленькой. Хорошо, ответил Змеиный король честному пастуху. Три раза плюну я тебе в рот, и тебе станут понятны речи всех зверей. Но смотри, не выдавай никому этой тайны, иначе обозлятся на тебя люди и убьют тебя. В грязи возле тропинки отпечатался рифленый след ботинка. Огромного ботинка. И едва горит его, заметила, как горло у нее подкатила трупная змеиная вонь, и она со всех ног бросилась бежать. Сердце выскакивало у нее из груди, но она бежала так, будто сам черт наступал ей на пятки. Бежала и не знала, куда и почему она бежит. Страницы блокнота громко хлопали в тишине. С вьющихся стеблей срывались капли воды, звучно шлепались на землю. Из жесткого кустарника то и дело выскакивали кряжистые сросшиеся айланты. Все разные высоты, будто сталагмиты, растущие со дна пещер. Их бледные, кривые стволы поблёскивали в полумраке, будто шкурка у ящериц. Выбежав из лесу на солнце, она вдруг почувствовала, что рядом кто-то есть, и резко остановилась. Среди сумаха заходили свистливым стрекатом кузнечики. Она прикрыла глаза блокнотом, оглядела выжженную жёлтую поташ. У уголком глаза Гарит уловила резкую серебристую вспышку. Ей показалось, сверкнуло что-то на небе. Но тут она, вздрогнув, заметила на башне, всего в каких-нибудь 60 футах от неё, тёмную фигуру, кто-то лез наверх, цепляясь за железные скобы. Снова вспышка. Это часы с металлическим браслетом поблёскивают, будто сигнальное зеркало. В сердце у неё заколотилось. Гарит отступила в лес и прищурившись стала разглядывать башневскую сетку влажных листьев. Это он. Чёрные волосы, тощий, футболка в обтяжку, на спине что-то написано, отсюда не разобрать. Гарит так и задрожал от волнения, но была ещё и другая, Гарит, более хладнокровна которая смотрела на всё свысока, девясь, до чего мелким и незначительным кажется ей всё происходящее. Это же он, твердила она себе, подстёгивая себя этой мыслью, стараясь хорошенько располиться. Это он, это он! Горит мешала ветка. Она пригнулась, чтобы получше его разглядеть. Он добрался уже до самых верхних скоб, взобрался на крышу, встал на узкий мостик, опустил голову, У пёр кулаки в бёдра. Застыл на фоне ослепительного безоблачного неба. Затем, резко оглянувшись назад, пригнулся, ухватился рукой за железные перильца. Они были очень низкие, ему пришлось наклоняться. И держась за них, быстро заковылял влево и скрылся из глаз Гарит. Гарит выжидала. Через несколько секунд он показался на другой стороне. К ту ей прямо в лицо скокнул кузнечик. Она вздрогнула, зашелестело листвой, под ногой треснула ветка. Денни Рэтлиф. Это был он. Она его профиль чётко видела, даже несмотря на то, что он крался по мостику весь подобравшись, будто зверь. Точь-же глянул в её сторону. Не может быть, чтобы он её услышал. Звук был тихий, да и стояла она очень далеко, но он каким-то невероятным образом её услышал. Потому что его прозрачный, странный взгляд застыл, задержался на ней. Гарит замерла. Сверху свисал тоненький вьюнок, тихонько подрагивая в такт её дыханию. Дэнни, оглядывая окрестности, холодно скользнул по ней взглядом, и в глазах у него заиграли те самые странные мутноватые бельмоблики, какие Гарит видел на старых снимках солдат конфедератов. Загорелые до черно мальчишки с точками света вместо глаз смотрят пристально в самое сердце великой пустоты. Тут он отвернулся Игарь с ужасом увидела, что он стал карабкаться вниз, очень быстро, то и дела оглядываясь через плечо. Только когда он добрался до середины лестницы, Гари точнулась и со всех ног кинулась на утёк, обратно, по чавкающей, гудящей тропке. Она уронила блокнот, метнула за ним. Зелёная змея крючком лежала поперёк дороги, посверкивая в полумраке. Гарит перепрыгнула через змею и размахивая обеими руками, чтобы отогнать жужжащих мух от лица, помчалась дальше. Она выскочила на пустырь, где стоял хлопковый склад. Жестяная крыша, окна заколочены, вид заброшенный. Она услышала за спиной треск сучьев, запаниковала, на секунду застыла, отчаянно размышляя, что же делать. Она знала, что на складе было много укромных мест: кипы тюков с хлопком, пустые тележки, но поймают её там. И я оттуда не выберца. Вдалеке послышался его крик. Хватая ртом воздух, держай заноющий бок, Гарит обежала склад, выцветшие жестяные вывески: Purina, General Mills, и помчалась по щебёнке. Дорога была широкая, машина проедет, с огромными проплешинами, залатанными рваной тенью от высоких смоковниц. Сквозь красную глину загогулинами проступал чёрный и белый песок. Кровь стучала у нее в висках, голова была похожа на копилку, в которой вместо монет вертелись и позвякивали мысли. Ноги отяжелели, как будто бы она тащилась сквозь грязь или патоку, как бывает в кошмарных снах, и никак не могла двигаться быстрее, не могла понять, то ли ветки шуршат и трещат у нее под ногами, естественно громко, как выстрелы, то ли под ногами у ее преследователя. Дорога резко пошла под гору. Всё быстрее и быстрее. Она бежала всё быстрее и быстрее, боясь упасть и боясь остановиться. Ноги несли её вперёд, как будто были вовсе и не её ногами, а каким-то простеньким механизмом, катившим её по дороге, которое вдруг снова резко взмыло вверх, к высокой земляной насыпи, к берегу реки. «Река! Река!» — Гарри замедлила бег. «Тише! Ещё тише!» Скоровоклась на середину отвесного склона, потом, задыхаясь от усталости, рухнула на траву и на четвереньках вползла наверх. Шум воды она услышала даже раньше, чем увидела реку. Гарит выпрямилась, колени у неё тряслись. Прохладный ветерок обдул её мокрое от пота лицо, и тут она наконец увидела поток жёлтой воды, который нёсся между обрывистых берегов. А на реке везде люди. Люди белые и черные, старые и молодые, люди, которые болтали, жевали сэндвичи и ловили рыбу. Вдалеке урчали моторные лодки. «А мне знаешь, какой понравился?» — раздался визгливый деревенский голос, точно мужской. «Тот, у которого фамилия испанская, вот у него проповедь отмена была». «Доктор Марди? Марди же не испанская фамилия». «Да или кто он там был? А там, доложите, лучше всех был!» Воздух был свежий, пахло илом. Горит дрожало, голова у нее кружилась. Она засунула блокнот в рюкзак и спустилась с насыпи к четверке рыбаков, которые сидели прямо под ней. И теперь обсуждали Мардегра, мол, французский ли это праздник или испанский. На трясущихся ногах добрела до берега, миновав парочку бородавчатых стариканов. По виду братья. У обоих шорты натянуты на круглые, как у шалтая-болтая брюшки. Миновав дамочку с кричащей розовой помадой на губах и таким же платком на голове, которая загорала, развалившись черепахой на раскладном стуле. Миновав семейство с транзистором и сумкой-холодильником, набитой рыбой. И еще толпы грязных детей с разбитыми коленками, которые возились в песке, дрались, носились туда-сюда, подзадоривали друг друга, а слабосунуть руку в ведро с наживкой, выжижали и снова бегали. Она шла дальше. Она заметила, что стоит ей приблизиться, и все умолкают, хотя, может, у неё просто воображение разыгралось. Здесь-то он точно ей ничего не сделает, слишком много народу. Но тут у неё закололо шею, как будто кто-то смотрит ей вслед. Она нервно обернулась и так и застыла, увидев совсем рядом тощего паренька в джинсах и с длинными тёмными волосами. Но это был не Денни Рэтлиф, просто похожий на него мальчишка. И всё вокруг, все эти люди, сумки, холодильники, вопли детей вдруг показались ей угрожающим. Горит ускорил шаг. На другом берегу сидел упитанный дядька. За омерзительно оттопыренную губу заложен жевательный табак. В зеркальных стеклах его темных очков сверкало солнце. Лицо у него абсолютно ничего не выражало, но Гарри это все равно быстро отвела взгляд, как будто он скорчил ей рожу. «Опасность теперь везде. Что, если он подкараулит ее где-нибудь в городе? А ведь он так и поступит, если голова у него на плечах есть». Вернется обратно, покружит по окрестностям, да и выпрыгнет на нее откуда-нибудь из-за дерева или машины. Домой-то ей идти надо, так? Придется быть настороже, возвращаться людными улицами, не сворачивать в пустынные закоулки, чтобы срезать путь. Плохо, очень плохо. В старой части города много таких пустынных закоулков. А возле баптистской церкви так грохочут бульдозеры, что закричи она на Натчус-стрит... «Кто ее услышит?» «В таком шуме?» «Да никто!» «Кто слышал Робина?» «А ведь он был у себя во дворе, и не один, а с сестрами!» Берег сузился, стал каменистым, людей тут теперь было заметно меньше. Гарри так крепко задумалась, что, взбираясь по ступенькам, которые вели на улицу, и с трещин в камнях, трава торчала пухлыми подушечками чуть не споткнулась о грязного ребёнка, у которого на коленках сидел не менее грязный младенец. На ступеньке, будто скатерть для пикника, была расстелена старая мужская рубаха, а возле неё скрючилась лашарон одум, которая старательно раскладывала разломленную на квадратики плитку шоколада на огромном ворсистом лопухе. Тут же стояли три пластмассовых стаканчика с желтоватой водой. Воду, похоже, зачерпнули прямо из речки. Дети были с ног до головы в царапинах и комариных укусах, но Гарит ничего не видела, кроме красных перчаток. Её перчаток, перчаток, которые ей подарила Ида, грязных и изодранных перчаток. У Лашарон на руках. Не успела растерянно заморгавшая Лашарон сказать и слова, как Гарит выбила лист у неё из рук, так что квадратики шоколада разлетелись во все стороны и повалила её на землю. Перчатки были лошарон велики, пальцы болтались, поэтому левую Гарит сорвалась с неё без труда. Но как только Лошарон поняла, зачем охотится Гарит, начала отбиваться. А ну отдай, это моё, взревела Гарит. Лошарон зажмурился, замотала головой, и тогда Гарит вцепилась ей в волосы. Лошарон заорала, потянулась к голове, и Гарит тотчас же содрала с её руки вторую перчатку и сунула в карман. Это моё! прошипела она. «Воровка!» «Нет, мое!» — завизжала Шарон, растеряна, возмущенно. «Она мне их отдала!» «Отдала?» Гаррито опешила. Она уже открыла было рот, чтобы спросить, кто это отдал ей перчатки. Эллисон? Мать? Но передумала. Ребенок с младенцем таращились на Гаррито огромными, круглыми, перепуганными глазами. «Она отдала их!» Заткнись, завопила Гарит. Теперь ей даже стало немного стыдно, что она так разбушевалась. И чтоб больше не ходила к нам побираться. Все растерянно замерли. А Гарит развернулась и с колотящимся сердцем помчалась вверх по ступенькам. Она так разнервничалась, что даже не надолго забыла про деньги Ретлифа. По крайней мере, сказала себе она, отпрыгнув на обочину, чтобы вернуться от пролетевшего мимо грузовичка, потому что смотреть по сторонам надо. «По крайней мере, я нашла перчатки. Мои перчатки». Все, что осталось у нее от Иды. Впрочем, гордости за случившееся Гарит не испытывала. Одну злость и, пожалуй, что смущение. Солнце било ей прямо в глаза — Она шагнула было на дорогу, опять не поглядев по сторонам, но вовремя опомнилась и приложив к зариком ладонь к албу, посмотрела направо, налево и только после этого перебежала на другую сторону.